Глава 15 из записок Масахиро Сибаты Люблю, когда падает снег. Наверное, за годы жизни в России я стал наполовину русским. Вот ведь странно. В Америке я прожил почти столько же. Но американцам себя не чувствую. Хотя что ж тут удивительного?